Самые распространенные пристрастия человека с низкой самооценкой Обвинения и жалобы Мы обвиняем других и жалуемся на них, поскольку отказываемся признавать тот факт, что сами несем ответственность за все происходящее Гораздо проще обвинить кого-то, нежели сказать «проблема именно во мне» или «именно мне следует измениться» Человек, который постоянно жалуется и обвиняет в своих неудачах окружающих, чувствует себя неадекватным и старается возвыситься в собственных глазах, осуждая других. Придирки. Мы придираемся к окружающим за то, что они не принимают нашу систему ценностей или не соответствуют ей. Компенсируем собственные чувства неполноценности, пытаясь представить себя правильными, а окружающих – неправильными, Обратите внимание, чаще всего мы недовольны тем, что другие люди проявляют качества, которые нам больше всего не нравятся в себе. Когда мы критикуем действия других, то как будто говорим «я не люблю себя за это», поэтому и вам подобное не сойдет с рук. Психологически верно, что больше всего мы не любим в других людях недостатки или слабости, свойственные нам самим. Потребность во внимании и одобрении Многим людям свойственно навязчивая потребность во внимании и одобрении. Они не в состоянии признавать свои заслуги и ценить себя по достоинству. Им необходимо постоянное подтверждение, что у них все отлично, и окружающие принимают и одобряют их. Отсутствие близких друзей У людей с низкой самооценкой, как правило, немного близких друзей. Поскольку они не любят себя, то обычно либо предпочитают быть одинокими волками, сторонясь людей, либо демонстративно проявляют агрессию, надменность, критичность и требовательность. Ни та, ни другая модель поведения не способствует установлению близких дружеских отношений. Доминирующая потребность побеждать Если нами руководит одержимое стремление всегда побеждать или быть правыми, то это влечет за собой отчаянное желание покрасоваться и покичиться перед окружающими. Делать это мы стараемся посредством наших достижений. Движущая сила в данном случае – желание получать одобрение и похвалу. Иными словами, основной мотив – хоть в чем-то быть лучше других. Чрезмерное потакание собственным слабостям. Люди, которые не могут жить в ладу с собой, поскольку не любят себя, обычно стараются удовлетворить свои потребности посредством своего рода замещения. Чувствуя себя обделенными и обиженными, они пытаются притупить боль с помощью умственных и физических наркотиков. Они переедают, принимают лекарственные препараты, пьют, курят, чтобы получить хотя бы временное удовлетворение. Таким образом, они на короткое время заглушают боль. Чрезмерное потакание слабостям забивает неприятие себя как личности. Оно позволяет отсрочить неизбежный момент встречи с реальностью и растущей потребностью изменить жизнь. Депрессия. Мы впадаем в депрессию, потому что считаем, что нечто, не зависящее от нас, мешает получить желаемое. Мы совершенно теряем уверенность в себе. Разочарование и тревожность, проявляющиеся в попытках жить в соответствии с собственными стандартами и стандартами окружающих, приводят к занижению самооценки. Жадность и эгоизм. Жадных и эгоистичных людей отличает непомерное чувство неполноценности. Они поглощены личными потребностями и желаниями, которые должны удовлетворить любой ценой, чтобы компенсировать отсутствие чувства собственного достоинства. Они редко проявляют интерес к окружающим, даже близким людям, которые их любят. Нерешительность и промедление Низкая самооценка, нередко сопровождается неестественным страхом совершить ошибку. Боясь не справиться с чем-то, такой человек обычно вообще ничего не делает или, по крайней мере, откладывает идею надолго. Он с неохотой принимает решения ибо считает, что не способен сделать правильный выбор. Поэтому, если ничего не делать, то и ошибок не будет. К этой категории относится и еще один тип личности – перфекционист. Он всегда прав. В действительности неуверенный в себе, он стремится быть выше критики. В таком случае можно чувствовать себя лучше, чем те, кто согласно его критериям не так совершенен. Притворство. Притворщики считают себя хуже окружающих. И чтобы скрыть это, хвалятся знакомством с видными людьми, демонстрируют такие явные признаки нервозности, как громкий голос, деланный смех, пытаются произвести впечатление посредством материального достатка. Они никогда не позволят окружающим догадаться о своих истинных чувствах. В попытках скрыть их притворяются и надевают маски, чтобы не дать окружающим возможности увидеть свое истинное лицо. Жалость к себе. Чувство жалости к себе или синдром «бедный я» является результатом нашей неспособности контролировать жизнь. Мы позволяем себе находиться во власти людей, обстоятельств или условий, плыть по течению, безвольно прибиваясь то к одному, то к другому берегу. Люди расстраивают, Обижают, критикуют, излят нас и все из-за нашей зависимости и жажды внимания, похвалы и симпатий. Мы нередко используем болезни, чтобы контролировать близких людей, поскольку отлично научились манипулировать своей слабостью. Когда мы больны, люди сочувствуют нам и жалеют, поэтому дают то, чего мы хотим. Самоубийство. Это самая жестокая форма самокритичности. Люди, совершающие попытку самоубийства, стремятся убежать не от мира, а от самих себя, от того «я», которое они отвергают и презирают. Вместо того, чтобы мужественно взглянуть в лицо ситуации, лежащей в корне проблемы, они упиваются обидой, возмущением и хотят положить всему этому конец. Их главная проблема ⁇ несомненно низкая самооценка. А теперь перечислим наиболее распространенные эмоциональные, физические и психологические характеристики заниженной самооценки. Эмоциональные. Агрессивный, застенчивый, деланный смех, хвастливый, нетерпеливый, старается быть лучше остальных. Соперничающий, надменный, угождающий людям, похваляющийся знакомством со знаменитыми людьми, придирчивый, протестующий против авторитетов, перфекционист, властный, должен всегда доминировать в разговоре, мешкающий, не умеющий признавать ошибки, страдающий навязчивым влечением к алкоголю, курению, болтовне, различным хобби. Физические Неряшливый внешний вид, вялое рукопожатие, тусклый взгляд, избыточный вес, опущенные уголки губ, напряженный и нервный, сутулая спина, тихий голос, избегающий смотреть собеседником в глаза. Психологические. Тревожный, нерешительный, не любит, отвергает, ненавидит себя, нуждающийся в симпатии и одобрении окружающих. «Неуверенный, считающий себя неудачником, мучаемый чувством стыда, вины, угрызениями совести, нуждающийся в одобрении, должен быть всегда правым, поглощенный своими проблемами, обязан всегда выигрывать, навязчивая потребность в деньгах, престиже и власти, делающий то, чего от него хотят другие» существующий посредством жизни своих детей телевидение или героя, которым восхищается. А сейчас давайте направим яркие лучи истины на другой аспект нашей личности и познакомимся с тем, что мы называем сознанием.